Глава 22. Поздняя весна и лето 1979 года. Мориса вызвали помогать Кэтрин справиться с нашествием жирных бурых слизней. Он сидел на коленях в огороде между двух грядок лотука. «Кэтрин...» Она повернулась и взглянула в конец грядки. Она тревожилась за Томми. Тот пропадал вчерашнего дня. Когда придёт, наверняка будет грязный и голодный. Что? А у тебя в этом году уже был день рождения? Не знаю, наверное. А Рождество? Его мы тоже пропустили. Кэтрин кинула слизня в ведёрко. Пальцы блестели от слизи. Я тебе пирог испеку, если хочешь. Я умею. «Думаю, Марта будет не против». «Не нужен мне твой тупой пирог. И не говори так». «Как? Как они?» «Ты и ругаться начала. Отец говорил, только кретины сквернословят». Кэтрин сняла очередного слизняка с листа салата и не ответила. Моррис встал. Балансируя без костыля, нарочно пнул ведро, и то повалилось на землю. «Мы даже не знаем, сколько нам лет», — сказал он, глядя, как слизняки пытаются выбраться из ведра. «Мне тринадцать. Сейчас, наверное, уже исполнилось». «Но ты же не знаешь. Точно не знаешь!» Кэтрин встала вслед за ним, вытерла ладони о брюки. «Я чувствую, что стала старше». «Это тупо», — ответил морис Он взглянул на неё с такой злобой, что ей стало не по себе. — Нет, не тупо. — Мне иногда кажется, что ты даже не хочешь домой. — Конечно, хочу. Она продолжила собирать слезняков, чтобы не надо было на него смотреть. Слезнии появились буквально из ниоткуда за одну ночь. Собирая их, она слышала, как они мягко плюхались на дно ведра. Плюх, плюх. Когда Моррис наконец опять заговорил, он уже не казался таким злым. Питерс иногда уходит утром и возвращается с продуктами до темноты. Они пытаются это скрыть, но он часто уходит. «Ты просто не видела». Она не стала отрицать. Она и сама замечала, что в доме, откуда ни возьмись, появлялись продукты, которые они не могли вырастить или сделать сами. Полуфабрикаты... Мука и сахар, растительное масло, спички. Марта перекладывала еду из упаковок, снимала этикетки, но Кэтрин всё равно замечала. «Думаю, у них есть склад», — сказала она. «Какой-нибудь сарай в Буше?» «Нет, тут рядом город. Они врут, что он далеко». «Не думаю». «Почему ты вечно их оправдываешь?» «Не оправдываю». «Нет, оправдываешь». Повисла тишина. Два слезняка плюхнулись в ведро. «Даже если так, какая разница? Мы не выплатили долг. Пока не выплатим, не сможем уехать». Кэтрин хранила половину долговой палочки в своей комнате. Правда, в последнее время Марта всё реже о ней вспоминала. Морис вдруг начал кричать. «Они врут!» «Говорю же, мы им ничего не должны!» Он схватил валявшийся в грязи костыль. Кэтрин не сомневалась, если бы он стоял ближе, непременно бы её ударил. «Станет только хуже!» — прокричал он. «Ты что, не понимаешь?» Хромая, он ушёл. Почва была рыхлая, ему было трудно опираться на костыль. Лишь за подпорками с густыми зарослями фасоли Он смог, наконец, ускорить шаг. Морис встряхнул сорняк, отряхивая землю с корней и кинул под деревья. Почти месяц они не наведывались на этот участок. За забором из проволочной сетки, тот защищал от оленей и опоссумов, росло около ста кустов конопли. Они выросли быстро, но сорняки тоже вымахали будь здоров. Питерс сказал, что через две недели кусты нужно будет срезать, отнести в сарай и развесить для просушки. «А эта речка как-то называется?» — спросил Моррис, будто этот вопрос только что пришёл ему в голову. Питерс стоял в тени и курил. Он покосился налитыми кровью глазами туда, где между деревьев блестела вода. «Неа, река и есть река. Было влажно. В кронах деревьев гудели цикады, а вдалеке мерно жужжали осы. Гнездо было далеко и не представляло угрозы. Морис надеялся, что Питер в хорошем расположении духа и разрешит ему поплавать, когда они закончат работу на этом участке. Иногда разрешал, а бывало, что нет. «Но она же большая, да?» «Что? О чём это ты?» «Река, она большая?» «Ну да, и что?» «Я просто подумал, что большие реки обычно наносят на карты, а если река обозначена на карте, значит, картограф дал ей название?» Питерс уставился на него поверх щетинистых головок конопляных кустов. «Говорю же, нет её на карте. Заткнись и работай!» «Картограф». Ну ладно, попытка не пытка. Бывало, прежде чем уснуть в своём сарае, Морис ложился на спину, смотрел на потолочные балки и вспоминал длинные слова. «Сомнамбула», «Интеллигент», «Беспрецедентный». Были и другие. Он всегда хорошо запоминал слова. Выигрывал конкурсы по правописанию в Холланд-парке, Часть лондонского района Кенсингтон. Теперь, вспомнив хорошее слово, он ждал подходящего случая его употребить. Ему нравилось растерянное выражение на лице Питерса, когда тот слышал незнакомое слово. На один прекрасный миг здоровяк превращался в маленького мальчика с задней парты. В мальчика, который понятия не имел, что говорит учитель. Морис знал таких мальчиков. Даже в хороших школах всегда были тупые, кретины. Они умели драться и сквернословить, но учить уроки не хватало ума. Невежда. Ещё одно слово, которое вспомнилось Морису. Он почти не сомневался, что Питерс не умел читать. По крайней мере, не смог бы прочесть ничего сложнее «Мама мыла раму». Как-то раз Моррис наткнулся на него в сарае для садовых инструментов. Питерс пытался прочесть инструкцию на флаконе с жидким удобрением и выглядел как слепец, продирающийся сквозь заросли крапивы. Он вдруг рассверепел, швырнул в него флаконом и велел разбираться самому. Морис, конечно, не был настолько глуп, чтобы обозвать Питерса невеждой в лицо. Он произносил это слово только шёпотом, лёжа в одиночестве в своём сарае. Но Питерс орал на него даже за те слова, которые Морис не произносил. Называл его умником, заносчивым всезнайкой и его кретинским высочеством. Иногда к оскорблениям добавлялась пощёчина. А за невежду можно было схлопотать приличные побои. А если Питерс ещё и напьётся, то и вовсе убьёт. Питерс затушил косяк, поплевав на пальцы, убрал остатки в карман рубашки и перелез через забор. Они закончили прополку и оборвали крупные листья в верхней части стеблей, чтобы те не закрывали солнце конопляным шишкам. Питерс боялся, что из-за облачности и дождей растения заболеют грибком. Морис не верил Питерсу. «Не может быть, чтобы у реки не было названия». И у долины, и у горы, что возвышалась над остальными, как острый кривой зуб. Горы всегда как-то назывались. Он решил, что Питерс просто не хотел, чтобы Морис знал название мест, потому что тогда он бы смекнул, где они находились. Зная название реки или горы, он смог бы выйти к дороге. Дорога вывела бы его к городу, а оказавшись в городе, Он нашёл бы путь домой, на Хорнтон-стрит. но ну всё, тут больше делать нечего. Не хочешь поплавать на обратном пути? Нет, — ответил Моррис. Сегодня не хочу. Питерс пожал плечами. Его дреды вздрогнули в такт движению плеч. Не хочешь, как хочешь. Мне-то что? Когда Морис убежал во второй раз, Его не было всю ночь. Лишь после полудня угрюмый Питерс привёл его обратно и провёл мимо дома Марты. Кэтрин подошла к калитке и стала смотреть. Брат шёл, опустив голову. Ботинки и ноги покрылись слоем засохшей грязи. На неё он не смотрел. Впереди торжествующие бежали собаки. Когда они скрылись из виду, Кэтрин пошла следом. Издали увидела, как Питерс запер Морриса в сарае для садовых инструментов. Порадовалась, что брата больше никак не наказали. Но за ужином Питерс был угрюм. Он явился уже пьяным и за столом выпил больше обычного. За игрой в карты бурчал себе под нос и ругался. Гнев проявлялся непредсказуемыми вспышками, как пар, вырывавшийся из-под крышки кастрюли с кашей на плите. Питерс встал и толкнул стул так сильно, что тот опрокинулся. Кэтрин уставилась в карты. Его тяжёлые шаги затихли в темноте. Когда он ушёл, она вышла на веранду. Натянула резиновые сапоги. Марта подошла к двери. «Не пытайся его остановить. Тебе тоже достанется». «Знаю, но я должна посмотреть». Марта вышла на крыльцо. «Ради бога, детка, держись от него подальше!» Было тепло. До полнолуния оставалось пара дней. Кэтрин взяла фонарик, но не включала его. У сарая для стрижки овец она услышала крики брата. Питерс вытащил Морриса на улицу. Большая тень нависла над маленьким клубочком у ног. Питерс орудовал камнем и бил ритмично. Поначалу брат пытался откатиться в сторону, но вскоре свернулся калачиком и стал лежать смирно. Кричать перестал, застонал, потом замолк. Питерс напротив разбушевался. Он сквернословил и вопил в такт ударом. Кожаный ремень со свистом рассекал воздух, раздавался звук удара, потом ремень поднимался снова и так много раз. Наконец, дыша, как тягловая лошадь, Питерс заковылял к автобусу. Кэтрин подождала, убедилась, что он уже не вернётся, и подошла к брату. «Как ты?» — прошептала она. Морис не ответил. Прошло много времени, прежде чем ей удалось поднять его на ноги. Она отвела его в сарай. Он рухнул на свою постель лицом вниз. Кэтрин побежала в дом. Марта дала ей снадобья, в том числе экстракт кумараху от боли и отёков. За то время, пока её не было, Морис даже не пошевелился. Хуже всего пришлось спине. Он лежал смирно, лишь иногда вздрагивал или вскрикивал, пока она промывала рубцы. В нескольких местах кожа лопнула, Кэтрин наложила повязки с размягчённым корнем раты, чтобы не допустить инфекции. «Я всё равно сбегу отсюда. Вот увидишь», — проговорил Морис так тихо, что она с трудом его расслышала. Она не ответила. «Упрямый дурак». Она не сомневалась, что если брат ещё раз попытается сбежать, Питерс забьёт его до смерти.